Ради любви к душе человеческой Господь Христос заботится и о теле человеческом как возницы души. Он хранит голодных в пустыне, лечит телесные болезни у людей, спасает их от бури и ветра, очищает от злых духов. Он прикасается к гнойным очам слепцов, дотрагивается до прокаженных и мертвых, выпрямляет скрюченных и горбатых и горбатых, запомни, дочь моя. Отвратительнейшее тело неотвратительно для него, и наипрекраснейшее непривлекательно. Он видит тела вместе с душами, которые созревают в телесных горницах, и смотрит на духовный плод всякого тела, и еще он знает, что часто Совсем кривая яблоня дает сладчайший плод. Запомни это, дочь моя. Шестьдесят Знает Господь ценность человеческого тела. О том, что такое тело, Он сказал через Своих пророков, апостолов и библейских поэтов. Дым, который исчезает, трава, которая сохнет, цвет, который вянет, прах от праха. Люди по близорукости и суетности видят повозку, а не возницу. Он же, наоборот, смотрит на возницу, сокрытого в повозке. Вся его забота и любовь направлены на невидимого возницу, то есть на душу в теле. А что он чистит и исправляет повозку, то это ради возницы. И что он лечит и хранит человеческое тело, то это ради бессмертной души человеческой. Ибо какая польза человеку в том, что он весь свет приобретет, а душе своей повредит? Шестьдесят седьмая. Господь Иисус часто повторяет и напоминает людям, чтобы они не заботились о еде, питье, одежде, это главная забота язычников, а не его последователей. Недостойны сыновей Божьих, чтобы то, что является главным для животных, было бы главным и для людей, тот, кто нас позвал как своих гостей, В этот мир знает наши труды и постарается для нас. Или мы думаем, что Бог — худший хозяин в своем доме, чем человек? Нет, такого не может быть. Со всеми нашими заботами о теле мы не можем спасти его от старости, болезни, смерти и тления, но знаем, что всемогущий, который наши души облег в это чудно сотканное, изведенное из земли тело, которое мы считаем драгоценным, а он, ничего не стоящим, облачит нас после смерти в несравненно более прекрасные тела, бессмертные и нетленные, не подверженные болезням и старости, это обещал сделать тот, кто сотворил нас из чистой любви и кто ждет от нас ответной любви. Шестьдесят восьмая. Любовь к Богу изгоняет всякий страх из души, кроме страха греха. Да, любовь страшится греха. Страх греха — это и есть страх Божий. Любившие Христа великой любовью не страшились ни людей, ни зверей, ни нищеты, ни смерти, напротив, они даже радовались страданиям за того, кто за них пострадал, чтобы стать подобными ему, и хотели скорее умереть и оставить этот мир, только бы быть скорее с возлюбленным Господом.